Со мной заключили контракт с 1 января 2001 года. Прожив несколько недель в отеле, я снял симпатичный домик на отшибе, Среди холмов пастбищ и рощ, в двух километрах от деревни Клеси, гордо носящие немного завышенное звание столицы нормандской Швейцарии. Это был действительно замечательный фахверковый домик. Большая гостиная, пол которой выложен терракотовой плиткой, три спальни с паркетом и рабочий кабинет. Пристройка, где раньше находилась давильня, вполне могла служить гостевым домиком. Там было установлено центральное отопление. Дом был замечательный. Я почувствовал, что владелец, скрюченный старичок лет 75-80, который принял меня, очень любит его и содержит в чистоте и порядке. Он сразу признался, что хорошо тут пожил, но теперь, он вынуждается в регулярной медицинской помощи. Медсестра должна приходить к нему как минимум три раза в неделю, а в период обострения вообще каждый день. Поэтому разумнее в его положении жить в городе. Впрочем, ему еще повезло. У него очень заботливые дети. Дочка вот настояла на том, чтобы лично выбрать ему медсестру а это дорогого стоит, учитывая, что сейчас творится. Вот уж повезло, так повезло. Я был с ним полностью согласен. Только после смерти жены все уже не так, как было. И как было, уже не будет никогда. Он, само собой, человек верующий, и вариант самоубийства даже не рассматривает. Но порой ему кажется, что Господь Бог почему-то конетелится и не призывает его к себе, хотя в его-то годы зачем ему вот все это. Я следовал за ним по дому со слезами на глазах. Дом был замечательный, но жить в нем мне предстояло одному. На предложение переехать в нормандскую деревню Клэр ответила категорическим отказом. Поначалу я даже собирался подсказать ей, что оттуда можно ездить в Париж на кастинге, но тут же осознал свою нелепость этой затеи. Она набирала в среднем по десять кастингов в неделю. Какой смысл переезжать в деревню? Это стало бы для нее самоубийством в карьерном плане. Но ведь не так уж страшно самоубить то, что и так уже мертво. Вот что я подумал в глубине души. Но сказать слух, конечно, не отважился. Во всяком случае... Не так вот в лоб. А как такое скажешь «не в лоб»? Никакому решению я так и не пришел. Тогда мы договорились, на первый взгляд, вполне разумно, что я буду приезжать в Париж на выходные. Не исключено даже, что у нас возникла обоюдная иллюзия, что еженедельные встречи и расставания вдохнут новую энергию в наши отношения, а уикенды превратятся в торжество любви, ну и так далее. Мы с Клэр, в общем, не расстались, во всяком случае, не расстались окончательно и бесповоротно. Подумаешь, дело, сесть в прямой поезд Кан-Париж и через два часа с чем-то быть на месте. Но так случилось, что я садился в него все реже и реже. Сначала по тем предлогам, что у меня оврал на работе, потом вообще не утруждая себя предлогами». А через несколько месяцев все и так стало ясно. В глубине души я не терял надежды, что Клэр переедет ко мне, бросит свое сомнительное актерское поприще и согласится стать просто моей женой. Несколько раз я посылал ей фотографии дома, сделанные в хорошую погоду, широко распахнутыми окнами и видом на рощи и луга. Сейчас даже вспоминать об этом стыдно. Оглядываясь назад, нельзя не поразиться тому, что, как и в момент расставания с Юдзу двадцать лет спустя, все мое земное достояние уместилось в одном чемодане. Явно земное достояние не особо меня прельщало, что в глазах некоторых греческих философов, эпикурейцев, стойков, циников или всех понемножку, Было скорее счастливым состоянием духа. Противоположное умонастроение, если не ошибаюсь, редко получало одобрение. В этом конкретном пункте все философы пришли к консенсусу, а это достаточно редкое явление и потому заслуживает особого упоминания. Было часов пять с чем-то, когда я закончил телефонный разговор с Клэр, и мне оставалось убить еще три часа до ужина. Вскоре, буквально через пару минут, я задумался, так ли уж нужна эта встреча. В любом случае, ничем хорошим она закончиться не может, разве что разберетить чувство разочарования и горечи, с которыми за прошедшие двадцать лет нам удалось кое-как совладать. Мы оба прекрасно знали, что жизнь вообще полна горечи и разочарования, Так стоит ли тратиться на такси и ресторан, чтобы еще раз в этом убедиться? Мне что, так не терпится узнать, как поживает Клэр? Скорее всего, не блестящее. Ожидания ее наверняка не оправдались. В противном случае я и так узнал бы о ее успехах из киноафиши. Мои собственные профессиональные устремления были более туманны, а, следовательно, и неудачи не так бросались в глаза. Хотя меня все равно не покидало ощущение, довольно внятное, что на сегодняшний день я являюсь неудачником. Из встречи двух немолодых лузеров и бывших любовников могла бы выйти потрясающая сцена французского фильма с подходящему случаю актерами, допустим, для наглядности, с Бенуа... Пульвордом Изабель Юпер